Вторая война Каждудуба. Историк авиации, автор подробнейших исследований «Красные дьяволы в небе Кореи», «Советские асы Корейской войны» и других работ Игорь Сейдов делит воздушную войну в Корее на четыре периода. В первый, с ноября 50-го до конца марта 51-го года, в небе Кореи сражались летчики трех советских дивизий. Сто пятьдесят первый гвардейский, двадцать восьмой и пятьдесятый. Троим пилотам удалось сбить пять и более самолетов и статясами. Одному, капитану Степану Науменко, присвоили звание Героя Советского Союза. Майор Григорий Харьковский в одном бою сбил сразу три бомбардировщика Би двадцать девять. Единственный подобный случай. Второй этап с 1 апреля 51 года по февраль 52 года на ввод сейбров советское командование отреагировало усилением 64 корпуса опытными фронтовиками. В это время корейское небо прикрывала 303 дивизия, ею командовал генерал Лобов. Когда он был назначен командиром корпуса, дивизию принял полковник Александр Куманичкин, ставший героем еще в 44 году. Триста двадцать четвертая дивизия Кожедуба и отдельный триста пятьдесят первый ночной полк под полковника Ивана Ефимова. Именно пятьдесят первый год стал для Мига самым результативным. В то же время немало советских асов Суботин, Плиткин, Крамаренко были сбиты и спаслись на парашютах. Лучшего аса триста третьей дивизии капитана Льва Щукина сбивали дважды, оба раза он катапультировался. Погибли асы 303-й дивизии капитан Герман Шаталов и старший лейтенант Василий Степанов. Старших офицеров от майора и выше везли хоронить в Варшавы в нынешнюю Сурийск. Младших хоронили на русском кладбище Порт-Артур, где до 1955 года располагалась советская военно-морская база. Кладбище сохранилось и поддерживается в порядке. Нынешний его адрес звучит так. Китай, провинция Ляонин, город Далянь, бывший Дальний. Район Люйшунькоу. Это и есть Порт Артур. Перекрёсток улицы Сыгоулу и переулка Уйлу Сисян. Лётчику Серафиму Суботину присвоили звание героя за первый в мире таран на реактивном самолёте. Сам он много позже так излагал эту историю. Попали, прекратилась тяга. Дым в кабине. На мне масло, плохо видно приборы, землю. Понял, без катапультирования не обойтись. Сбросил фонарь кабины. Высота большая. Осмотрелся, внизу скалистые горы. И вдруг слева трасса в мою сторону. С трудом вышел из-под огня американец. Открыл тумблер, выпустил тормозные щитки, самолёт резко уменьшил скорость. В этот момент я почувствовал сильный удар сзади. Подумал, что взорвался и поздно уже катапультироваться. От удара и перегрузки я потерял зрение. А дальше что-то произошло. Меня вдруг потянуло из кабины. Я ещё успел нажать на катапульту, после чего получил такой удар в лоб, как будто ударился головой о землю, но в воздухе стало легче. Дёрнул кольцо парашюта. Возле меня пролетали какие-то куски самолёта, сиденье. Позже нашли окровавленный парашют американского лётчика. удостоверение, пистолет, бедняге повезло меньше. Из этого рассказа следует, что Сайбер капитана Уильяма Крона сам налетел на снизивший скорость МиГ, хотя в некоторых публикациях говорится, что советский лётчик намеренно подставил повреждённую машину под удар. 324-й дивизии, включавшей 176-й гвардейский и 196-й полки, Командовал прославленный истребитель, трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб. Из воспоминаний его боевого товарища Сергея Крамаренко. Летчиков нашего 176-го гвардейского истребительного авиаполка собрали в клубе чести. На трибуну вышел заместитель командующего ВВС московского военного округа Василия Сталина генерал Михаил Редькин. Сказал, что американцы в Корее хозяничают, в воздухе безнаказанно бомбят, убивают десятки тысяч мирных людей. Наша родина не может вступить в войну в Корее, потому что американцы продавили в Совете Безопасности ООН решение о вступлении в войну коалиции. Советский Союз не может воевать против ООН, но корейскому народу способны помочь советские добровольцы. Рейткин спросил, кто готов поехать в Корею? Встал весь полк. В Китай дивизия полковника Кожедуба им удалив вседанием Крылов прибыла ещё в конце 50-го года. В облике Кожедуба есть что-то общее с Гагариным: невысокий, с открытой улыбкой. Назначение Кожедуба кажется тем более символичным, что он ещё на Великой Отечественной встречался в небе с реактивной машиной и избивал американцев. как будто опережая время ввёл уже следующую войну под занавес второй мировой немцы вводили в бой истребители мессершмитт Мес-163 с ракетным двигателем и мессершмитт Мед-262 с турбореактивным это были единичные случаи погоды в военном небе они сделать уже не могли но вызывали понятное беспокойство Жедуп вспоминал, как 19 февраля 45 -го года он на Ла-7 в паре с ведомым Дмитрием Титаренко заметил реактивный самолёт. Дмитрий Титаренко один из прототипов сыгранного Леонидом Быковым лётчика Титаренко из фильма В бой идут одни старики. Титаренко тоже попадёт в Корею. Огонь открыл сначала Титаренко, затем Жедуп. Самолёт рухнул, победу засчитали ведомому Был ли это Мя-262, как сообщает ряд источников. Вопрос. Не исключено, что пара Кожедуба встретила поршневой Ме-109 с реактивным ускорителем. Ещё позже, в самом конце войны, Кожедуб сбил над Берлином два американских мустанга, пилоты которых по ошибке приняли Тупоносы Лавочкин за Focke-Wulf и атаковали его. После разбора Камдив Савицкий сказал пилоту: "Эти победы пойдут в счёт будущей войны". В сорок девятом году майор Кожеду покончил военно-воздушную академию, защитив диплом на тему Действия и АП с реактивными двигателями способа охоты, и был назначен заместителем командира дивизии. Впервые Кожедуба отправили в Китай весной 50 -го года. Там же стояла Шанхайская группа войск ПВО генерала Павла Батицкого, который еще в 39-40-м служил в Китае начальником штаба группы советников Чан Кайши. Позже, в 53-м году, если верить некоторым источникам, Батицкий лично расстрелял Лаврентия Берию. Правой рукой Батицкого в Шанхае был генерал Сидор Слюссарев, будущий командир 64-го корпуса. В Китае он тоже попал не в первый. Воевал здесь в 37-38 годах, командовал соединением бомбардировщиков и сам летал, получив звание героя. Теперь в Китае происходили автошоки гражданской войны. Несмотря на победу Мао и создание КНР, Гаминдановцы Чан Кайши при поддержке США не теряли надежд на перелом. Советские Миги обороняли Шанхай от налетов гаминданиновской авиации. С встречи с противником были единичны, но 28 апреля майор Келейников сбил тяжелый истребитель Р-38 Лайтнинг, а в ночь на 12 мая капитан Шинкаренко поразил бомбардировщик Б-24 Либерейтер. С земли бой наблюдал Кожедуб. Это были самые первые победы МиГ-15. Вернувшись в Союз, Кожедуб вскоре стал командиром 324-й дивизии. Воздушно-стрелковой службы в ней руководил друг и ведомый Титаренко. Будущая война, о которой говорил Савицкий, началась. Корея стала для знаменитого аса испытанием. Опыта руководства дивизией у него не было. Теперь от Кожедуба требовали не летать и сбивать, а с земли командовать действиями соединения, организовывать И обеспечивать. На проводы к Жедуба в его квартиру на чистых прудах пришли прославленный летчик первый трижды герой Александр Покрышкин и артист Борис Андреев звезда фильма «Истребители». Летчики дивизии отправились в Китай с Шеллоном, Кожедуб и некоторые другие офицеры вылетели в Забайкалье на транспортном Ли-2. Самолеты были разобраны и упакованы в деревянные ящики. Погоны и петлицы офицеров с пароли и напоминали дембелей. В Забайкалье, на приграничной станции Отпор, разобранные меги перегрузили на узкоколейные китайские платформы. Сразу по пересечении границы почувствовался запах Китая, масло, на котором готовят пищу. Борис Абакумов. Нас предупредили, что в пути надо быть осторожными во всех отношениях. Так как в этом районе еще сохранились и действуют иммигрантские боевые группы, ненавидящие советских людей, вскоре летчиков переодели в китайскую форму. Евгений Пепеляев. Офицерам полка выдали зимнюю форму одежды: шинель суконную горчичного цвета, китель такого же незабываемого оттенка, штаны хлопчатобумажные синие, шапку шанк у с козырьком, кожаную светло-коричневую. Лётчиков, кроме того, одарили хромовыми сапогами красного цвета. Всё остальное, что необходимо было для работы и жизни, офицеры покупали в частных магазинах. Началась работа по сборке самолётов, расконсервации вооружения, облёту. Одни учили летать на МиГ-15 китайцев и корейцев, другие несли боевое дежурство. Лётчиков разместили на аэродроме Аньшань. построенным ещё японцами. Позже дивизия перебазировалась в Мяогоу. Закипела боевая работа. Абакумов. С началом апреля мы вылетели на корейскую границу и с ходу вступили в бой. Это было немного для нас неожиданно. Ещё не приобрели мы привычки сбивать самолёты противника в мирные дни. Надо было преодолеть этот психологический барьер, и мы его скоро преодолели. Первый погибший наш лётчик Борис Обрассов, раненый в живот, однако сумевший посадить машину в поле, переломил наше сознание. Кожедуб приказал командирам полков самим водить людей в бой, а не отсиживаться на КП. Кожедуб предупредил некоторых товарищей, любителей держаться в стороне от боя, и всё пошло нормально. У американцев самолётов было куда больше. Облекчённой дивизии двухполкового состава нужно было обеспечить в районе своей ответственности превосходство в воздухе, прикрыть стратегические объекты. Один из лучших хасов корейского неба, Евгений Пепеляев, командовавший самым результативным 196-м полком, так вспоминал Кожедуба. Его спокойный низкий голос с Капе дивизии при выполнении боевых вылетов придавал лётчикам уверенность. Часто во время групповых воздушных боёв с КП был слышен его уверенный подбадривающий голос: Бей гадов, бей интервентов". Саму Мокожеду было совершать боевые вылеты запрещалось, но есть легенды, что на самом деле он, конечно же, летал, сбивал, и якобы даже сам был сбит, выпрыгнул с парашютом, был спасён китайцами. Это уже мифология, но Кожедуп не всё время сидел на земле. Действительно, летать в Корее ему запретил ещё Василий Сталин на проводах в Кубинке. Потом запрет повторяли другие командиры. Кроморенко. Сам Иван Никитович в Корее не дрался. Это было ему строго, на строго запрещено. Пепеляев. Ему Москва запретила участвовать в воздушных боях. Это было абсолютно правильным решением. Вполне вероятно, что на нашего прославленного аса устроили бы настоящую охоту. Иван Никитович с рассвета и до наступления темноты находился на командном пункте авиадивизии, отлучаясь в полки и эскадрильи в периоды затишья. Однако, по данным Николая Бодрихина, МиГ-15Б с кожей дуба несколько раз готовили к ночному боевому вылету. Тот безуспешно пытался перехватить американского воздушного разведчика. Абакумов Ему было запрещено непосредственно участвовать в воздушных боях. Однажды он всё же попытался войти в зону боёв при выполнении тренировочного полёта. И тут же с КП корпуса от Баровского прилетело предупреждение. "Орёл-орёл, ты не забывай, что у меня двое детей", Кажедуб Боском ответил. "Сейчас вернусь". Из письма Кажедуба жене Вчера в досады слетал, был над многострадальной землей, то есть над Кореей, но это в Тихую, мне ведь не разрешают, а многого не увидишь и не поймешь, пока сам не слетаешь. Ах ты, родная воздушная стихия! Последний боевой вылет летчики Кожедуба совершили тридцатого января пятьдесят второго года. Сто семьдесят шестому полку записали сто семь побед. Сто девяносто шестому сто девять, потеряв двадцать семь самолетов и девять летчиков, Кожедубовская дивизия имела самый высокий в Корейской войне коэффициент эффективности боевой работы. Отношение числа побед к потерям составило девять целых шесть десятых, то есть на один потерянный свой самолет приходилось почти десять сбитых вражеских. Среди двухсот шестнадцати записанных насчет дивизии сто восемнадцать сейбров. тридцать три тандерджета, двадцать шесть шутингстаров, двенадцать суперкрепостей. чуть не половина всех сбитых в небе Кореи и Китая самолетов противника заслуга триста двадцать четвертой и триста третья авиадивизий. Эти результаты связаны как с умелым командованием, так и с объективными особенностями воздушной обстановки. В пятьдесят втором пятьдесят третьем годах нашим летчикам пришлось куда сложнее. Шестеро из Кожедубовской дивизии удостоены звания герой Советского Союза. Григорий Гесь 8 побед, Сергей Кромаренко 13 побед, Борис Обрацов 4 победы, звание героя присвоено посмертно. Серафим Суботин 9 побед, Евгений Пепеляев 20 побед, Фёдор Шибанов 6 побед. Один из лучших асов Корейской войны капитан Константин Шеберстов, одержавший 13 побед. Кожедуб представлял его к званию героя, но безрезультатно. По возвращении на родину в дивизии Кожедуба произошло ЧП. В марте 53 года при совершении ночных полётов в ведущей на посадку МиГ-15, который пилотировал гвардии полковник Титаренко, врезался учебный МиГ. В его спаренной кабине находились майоры Шеберстов и Лазутин. Погибли все трое ветеранов Великой Отечественной и Корейской войн. Кожедуб был далеко не единственным знаменитым пилотом, попавшим в Корею. Большинство командиров полков имели опыт Великой Отечественной. Дивизиями в разное время командовали герои Советского Союза, выдающиеся истребители. Куманничкин 27 сбитых, Алилюхин до 40 побед. Одно полчо не сложили о нем песню, если в небе Алилюхин значит юнкер с на земле. Ерёмин 17 сбитых, Пашкевич 19 сбитых и другие. Совершенно секретно. Информационную войну в Корее выиграли американцы, хотя бы потому, что в СССР об участии советских лётчиков в боевых действиях попросту молчали. В КНР тоже молчали, но не только из-за секретности. Здесь было принято объяснять все достижения исключительно опорой на собственные силы. Из книги стерто. Северокорейские реактивные истребители МиГ пятнадцать базировались севернее реки Ялдзян, находясь в безопасности на территории КНР. Наши самолеты Сайберджет должны были летать каждый день к северным границам Кореи, вызывая их на бой. Если северокорейские истребители принимали вызов и пересекали реку, сейберджеты уничтожали их. Результат этих боёв оказался дорогостоящим для северокорейцев, так как их потери составили более 800 реактивных истребителей. Стюарт Лукавит, создаётся ощущение, что сейбры летали просто подраться от нечего делать. На самом деле шло планомерное уничтожение Северной Кореи, которая по мере сил срывали советские миги. Потери противника американцы многократно завышали для успокоения то ли самих себя, то ли общественного мнения. Собственные потери занижали, списывая чуть ли не половину на поломки. Полковник Тинг. Подобно средневековым рыцарям, летчики истребителей F восемьдесят шесть совершали полеты над Северной Кореей к реке Ялутсян. Их серебристые самолёты блестели на солнце и оставляли за собой инверсионные следы. Рыцари вызывали на бой численно превосходящего противника. На самом деле американцы избегали вступать в бой, не имея численного перевеса, а на рыцарский турнир воздушной схватки ходили менее всего. В воспоминаниях советских лётчиков не раз встречаются сведения о расстрелах американцами катапультировавшихся пилотов. Едва ли это можно назвать рыцарским поведением. Евгений Пепеляев. Лично я подбитые и поврежденные в бою самолеты никогда не преследовал и не добивал. Если подбитый самолет выкарпывается из ситуации, в которую попал, то пусть живет, слава богу. Ни разу не стрелял по летчикам, спускавшимся на парашютах, не видел и не слышал, чтобы это совершал кто-нибудь из наших. Наш же противник случайность прибегал к этому нечестному приему. Тот же полковник Тинг писал об уничтожении 11 самолётов противника на каждый потерянный нами самолёт. Это уже чистой воды пропаганда, шапка закидательства. Подобные заявления напоминают советские довоенные слоганы о будущих боях исключительно малой кровью на чужой территории, только сделаны они задним числом. В этом смысле мемуары советских лётчиков и военачальников куда трезвее. объективнее и, кстати, уважительней к противнику. Другое дело, что вышли они много позже, в силу той самой советской секретности. Пепеляев. Даже после возвращения из командировки всё было направлено на сохранение в тайне информации, связанной с поездкой и ведением боевых действий в корейском небе. Информация о корейской войне была опубликована на западе очень много. Это была весьма тенденциозная информация, основанная на целенаправленном подборе отдельных документов и щедро дополненная вымыслом. Читатели узнавали, что американские самолёты были самыми лучшими, а американские лётчики били противников в Корее как куропаток. В нашей же стране о воздушной войне в Корее широкая общественность не знала почти ничего. Посылали авиаполки на войну, а в документах писали в правительственную командировку. В наградных листах писали кратко за образцовое выполнение служебного долга. В похоронках писали не погиб в воздушном бою, а погиб при выполнении служебного долга. В Америке уже в 58 году экранизировали роман Джеймса Солтера Охотники о воздушных боях в Корее. В этом кино от пулемётных очередей сейбров так и наровят взорваться огненным шаром один за другим советские Миги. Главным противником американцев выступает китайский ас по имени почему-то Кейси Джонс. У нас подобную кино никто не снял, а ведь историю мы знаем именно из романов и фильмов. Архивы и документы остаются уделом слишком муского круга профессионалов. Осторожные упоминания об участии наших летчиков в Корейской войне появились в советской печати много лет спустя. По данным историка Юрия Ванина, первым был дипломат Китая Вет Михаил Капица, опубликовавший в 69 году книгу КНР: два десятилетия две политики. В ней прямо говорилось, что в северо-восточном Китае располагались советские авиадивизии, нанёсшие большой урон авиации США, и что в случае ухудшения обстановки СССР готовился ввести в Корею пять танковых дивизий. В написанной Михаилом Орлазоровым биографии Артёма Микояна, вышедшей в серии ЖЗЛ в 78 году, находим цитату из другой книги История внешней политики СССР. В эти критические дни советское правительство по просьбе правительства КНР перебросило в северо-восточной провинции Китая несколько советских авиационных дивизий. В воздушных боях советские лётчики сбили десятки американских самолётов. В восемьдесят пятом году Институт востоковедения Академии наук СССР подготовил сборник «За мир на земле Кореи». Генерал Лобов написал для него статью «Советские летчики в боях за свободу и независимость КНДР», но военная цензура печатать ее запретила, несмотря на согласие со стороны международного отдела ЦК КПСС и МИД СССР. Свои исключительно ценные заметки. сочетающие личные впечатления со смыслением коллективного боевого опыта, Лобув смог опубликовать в журнале Авиация и космонавтика только в 90-91 годах, когда было можно всё. Даже архипелаг Гулак уже печатали в СССР. Благо, некоторые асы корейской войны дожили до новых времён, успели написать и опубликовать мемуары. Пожалуй, самые интересные из них против мессеров и сейбров Сергея Кромаренко и Миги против сейбров Евгения Пепеляева. Изпеляющие залпы. Пепеляев родился в 1918 году в золотом посёлке Бодайбо, рядом с местом Ленского расстрела 1912 года. Наветимь, ставшим одним из прообразов Шишковской угрюм реки. С детства охотился, метко стрелял. В военные годы служил на Дальнем Востоке, в глубоком тылу, который, впрочем, мог в любой момент стать второй восточной передовой. Продуктов не хватало. Пепеляев даже разработал метод охоты на медведя при помощи И-16. С неба загонял звери поближе к месту расположения чащи и прекращал его метание короткой очередью. На Великой Отечественной Пепеляеву повоевать не пришлось, если не считать недолгой стажировки в действующей армии в период затишья. В августе-сентябре 45 -го года принял участие в боевых действиях второго Дальневосточного фронта. Выполнил около двадцати боевых вылетов на разведку и прикрытие. Его звездным часом стала Корея. 1 апреля 1951 года 196-й авиаполк, которым командовал Пепеляев, перебазировался на передовой аэродром Андун. Предстояло прикрывать гидроэлектростанцию на реке Ялу, железнодорожный мост через нее же дороги. Бывало, что американцы пересекали границу и появлялись прямо над аэродромом. Некоторые летчики пишет пепеляев после этого затасковали по родине. Командир братского сто семьдесят шестого гвардейского полка подполковник Кошель и некоторые другие летчики под разными предлогами уехали в Советский Союз, не выполнив ни одного боевого вылета. Атмосфера здесь была более мягкой, если так можно выразиться, по сравнению с Великой Отечественной. Я лично в большинстве случаев не препятствовал, а содействовал отъезду многих лётчиков в Советский Союз. По профессиональной непригодности, в виду непроходящей боязни растерянности в бою, страха, иногда появлявшегося после катапультирования, пишет Пепеляев. Он не требовал жертвовать собой. К любой ценой выполняя боевую задачу. Главное не дать бомбить обороняемые объекты, вытеснить противника. Тактика наших воздушных боёв была больше оборонительной, чем наступательной. Я ставил задачу после войны всем вернуться домой с победой. Копелев считал очень важной психологическую подготовку. В моё время в учебных планах предмет психологии никогда не значился, даже не упоминался. При медицинском обследовании и при наборе в авиационные училища никто и никогда не касался вопросов, связанных с психикой. Оглядываясь сейчас на свою жизнь в авиации, прихожу к выводу, что при правильном учёте человеческого фактора многих потерь можно было избежать. Для человека, который выполняет работу порой за гранью человеческих возможностей, который находится один в дорогостоящей сложной машине, который должен сам быстро принять лучшее решение и выполнить его. Иной раз в ситуации экстремальной, соответственно, психологическая подготовка не менее важна, чем специальные навыки. Пепеляевский полк потерял в боях четверых лётчиков и 10 самолётов. они что же в более 100 американских машин. Сам комполка за 10 месяцев совершил 108 боевых вылетов, одержал не менее 20 побед. Пепеляев считал, что его представление на звание дважды героя зарубило начальство ПВО, куда передали по возвращении в СССР 324-ю дивизию. Отношение Пепеляева к Савицким, командующим в то время авиации ПВО, Не сложились еще с 1940 года, когда Пепеляев в учебном бою взял верх над будущим маршалом. Характер, похоже, у обоих был не прост. Слётной работы Пепеляев списался в 1962 году. В воздухе при перегрузке лопнул сосуд слухового нерва, летчик наполовину оглох. После увольнения из армии работал в Московском институте приборной автоматики. В девяносто третьем году Пепеляева пригласили в КНДР, где летчиков-ветеранов принимал Ким Ир Сен. Охота на хищника. Именно опытный охотник Пепеляев добыл ценный шеи трофей. Целёхонький, можно сказать, живой сейбер. В мае 51 -го года в Ваньдун прибыла группа лётчиков во главе с начальником НИ ВВС генералом Благовещенским. Он воевал на И-16 в Китае ещё в 38 году, за что получил звание героя. Задачай было принудить к посадке сейбер и отправить его в Москву, примерно как тигра поймать голыми руками. Все лётчики знали, что "Сейбр" имеет максимальную скорость больше, нежели самолёт МиГ-15Б. F-86 в сравнении с МиГ-15Б гораздо больше и вес. И если лётчик захочет уйти от МиГа, он всегда сумеет это сделать, писал Пепеляев. Но приказ есть приказ. Пришлось выделять гостям технику. В первом же бою погиб один из командированных, майор Перевозчиков. Второй вылет тоже прошёл неудачно. При посадке самолёт подполковника Дзюбенко попал в спутную струю, содъячивающуюся впереди МиГа, задел плоскостью за полосу и перевернулся. Так закончились бездарные и трагические злоключения группы Благовещенского, заслуженного и старейшего лётчика, резюмирует Пепеляев. Получить сейбер для изучения всё равно хотелось. В октябре 51 -го года Пепеляев подбил F-86. Тот совершил вынужденную посадку на морском берегу, прямо в полосе прибоя на подконтрольной коммунистам территории. Лётчика эвакуировал моментально прилетевший американский вертолёт. Подоспевшие американские штурмовики пытались уничтожить севший на брюхо Сейбр, но помешал прилив. Самолёт скрыло вода. Вскоре Сейбр доставили на аэродром Аньдун. Пепеляев справедливо говорит об эффективности американской службы спасения. У нас же не было ни службы, ни спасения. Служба спасения у нас заключалась в том, чтобы летчик не упал вместе с самолетом и мог катапультироваться, а дальше, по поговорке, спасение утопающих дело рук самих утопающих. Не было ни спасательных команд, ни сигнализации, ни поиска свертолетов, ни самолетов спасения, ни маяков. Не было предусмотрены и необходимо запасы питания НЗ для попавшего в беду лётчика. Генерал Лобов также высоко оценивал аварийно-спасательную службу противника. Лётчики имели тщательно продуманное аварийное снаряжение. У каждого был портативный автоматический радиомаяк, служивший приводной радиостанцией для самолёта или вертолёта спасателя. В комплект входило специальное зеркало. Сиденье лётчика обладало положительной плавучестью и легко превращалось в удобный плотик с парусом. У пилотов, кроме личного оружия, имелись складное ружьё, рыболовные снасти, аппрес нители дезинфицирующие средства для воды, краска для контрастного обозначения места приводнения, консервированные продукты, табак. Экипажам выдавались несмываемые карты местности, отпечатанные на полотне, и письменные обращения к местным жителям, обещавшие щедрое вознаграждение за оказание помощи. Наша аварийно-спасательная служба не выдерживала никакого сравнения. Розыск лётчиков, покинувших самолёты, осуществлялся не штатными поисковыми группами на автомашинах. Снаряжение советского лётчика по сравнению с американским выглядело попросту жалким. пистолет-то ТТЗ с двумя обоймами, банка сгущённого молока и две-три плитки шоколада. Положение наших авиаторов, сбитых или подбитых в бою, несколько облегчалось сердечной помощью местного населения в районах корейских и китайских частей. Однако в тех ситуациях, когда лётчик был ранен или приземлился в малонаселённой горной лесистой местности, шансы на его спасение резко снижались. Однажды спасатели нашли раскрытый парашют, на котором приземлился лётчик, но сам он исчез бесследно. Левка лесникв писал, возможно, бодрясь. В скрупулёзности, с какой американцы готовились на случай покидания самолёта, мне виделась их неуверенность в победном исходе боя. Однако потом вспоминал он же, советским лётчикам раздали спасс-жилеты и приладили к парашютным ранцам резиновые лодочки. В критической ситуации американцы предпочитали катапультироваться над морем. Там был свой флот, а советским пилотам летать над морем запрещалось. Сбитого аса Макконелла спасли с вод жёлтого моря ангел, вертолёт Сикорский H-19. Выходит, на той войне против нас воевали и Северский, и Сикорский. Но вернусь к поражённому Пепеляевым Сейбро. У него были слегка повреждены двигатели катапульта. Пилотажная, навигационное, электронное оборудование и вооружение были исправны, как и блок регулировки высотно-компенсирующего костюма. Трофей отправили в Советский Союз разбирать, изучать, перенимать. Поначалу даже возникла идея скопировать Сайбер, широко рекламировавшийся в зарубежной прессе как убийца мидов. Об этом вспоминал авиаконструктор Евгений Адлер, которого в 52 году направили в ОКБ Владимира Кондратьева, созданное специально для реконструкции трофейного F-86. При всём импортозамещении и советском чучхе Авиапромышленность Союза не замыкалась, как видим на саму себя, не варилась исключительно в собственном соку. На поверку, впрочем, оказалось, что МиГ-15 в целом не хуже Сейбра. Поэтому было решено не копировать F-86, а совершенствовать свои МиГи Яки и Яки-сушки. В войска уже поступил МиГ-17, проходил госиспытания МиГ-19. В 53 году Кондратьева Ставшего на путь технического авантюризма, с должности главного конструктора сняли, на его место назначили Сухова. Однако некоторые технические решения, применённые на Сейбре, с успехом и без всякого стеснения переняли. У советских лётчиков появились высотнокомпенсирующие костюмы, новый микс на обделе радиодальномером СРД-3 Град, созданным на основе Сейбровского. Степан Микоян На МиГ-19 установили малогабаритный указатель перегрузки. Была внедрена система встроенного подсвета приборов лётчика красным светом. Воспроизвели четырёхходовой переключатель-кнопку, устанавливаемый на ручке пилота для управления триммерами как руля высоты, так и элеронов. Ряд других решений использовали при разработке новых сушек. Генерал Лобов указывает, что корейская война повлияла на развитие направления, получившего название РЭБ радиоэлектронная борьба. Знакомство с американским опытом использования вертолётов для разведки минных заграждений, корректирования огня, спасения сбитых пилотов, десантирования спецподразделений, снабжения привело к созданию милим десантного вертолёта Ми-4, а Яковлевым мощного вместительного Як-24. Пилоты получили бесценный опыт войны в новых условиях и на новой технике. Конструкторы новые импульсы. Поэтому, когда Пепеляев пишет, что опыт корейской войны оставался невостребованным, он, наверное, слишком категоричен, да и личные обиды чувствуются. Другое дело, что секретность вероятно помешала более широкому изучению и осмыслению опыта той войны. И здесь Пепеляев прав. О том же пишет Лобов. Опыт шестьдесят четвертого ИАК не только не изучался и не осваивался в войсках, но и находился под строжайшим запретом. Однако приведу и слова Крамаренко. Хотя участие СССР в войне в Корее не официровалось, я не давал никаких подписок и не разглашал не своего участия в воздушных боях. Более того, мы свободно рассказывали о них не только в воинских частях, но и в школах. Американцы тоже охотились за целым Мигом, пытались принудить к посадке поврежденную машину или подкупить кого-нибудь из пилотов. Над Северной Кореей разбрасывались листовки, в которых корейским и китайским летчикам обещалось 100 тысяч долларов за доставленный через линию фронта Миг. Предатель Северянин нашелся лишь в ноябре 53-го, когда война уже закончилась, а в СССР во все осваивали Миг-17. Перебежчиком оказался некто Но Гымсок, тридцать второго года рождения. Позже он переехал в США, сменил имя, назвавшись Кенетом Роу, окончил университет, работал авиатехником, написал книгу на миг пятнадцать к свободе. Этот корейский парень — предшественник Виктора Беленко, настоящего антигероя советской авиации. Беленко родился в сорок седьмом году в Нальчике. Окончил Армавирское авиаучилище. В семьдесят пятом году попал на Дальний Восток в пятьсот тридцатый истребительный полк, базировавшийся в Чугуевке на аэродроме Соколовка. В это время полк перевооружался на новейшие МиГ двадцать пять. Как летчик Беленко был на хорошем счету, состоял в КПСС, одно время исполнял обязанности замполита искадрилии. Сергей Скольчиков, командир звена, в котором служил Беленко, вспоминал, как лётчиков направили на переподготовку в Горьковскую область. Там Скольчикову запомнилось упорство, с которым Беленко занимался всё свободное время в секретной библиотеке, учил английский, уклонялся от выпивок. Потом ему это припомнят. Неужели не ясно, что такое поведение подозрительно? Не пьёт только больной или шпион, а больных среди вас Нет. 6 сентября 1976 года старший лейтенант Беленко поднялся в воздух на МиГ-25П и в срок не вернулся. Когда с бортом номер 31 пропала связь, в Чугуевке подумали, что что-то случилось. Уже готовили поисково-спасательную группу, но оказалось, что Беленко, ведя самолет на малой высоте, пересек Японское море и приземлился в Хакадате. Вскоре страницы мировой прессы обошла фотография советский истребитель-перехватчик в Японии. Самолёт был разобран и тщательно изучен японскими и американскими специалистами, только после этого возвращён в СССР. Беленко, бросивший на родине жену и сына, получил политическое убежище в США. В Советском Союзе его заочно приговорили к расстрелу, на Западе объявили борцом против тоталитаризма. Беленко заявлял в интервью, что даже американские консервы для кошек вкуснее того, чем питаются советские граждане. Сотрудничал с ЦРУ как эксперт по советской авиации. На основе его рассказов публицист Джон Беррон, автор книг КГБ сегодня и Агент ФБР в Кремле, В восемьдесят шестом году издал книгу «Пилот мига. Побег лейтенанта Беленко». Понятно, что к рассказам Беленко, как и всякого другого политического перебежчика, следует относиться мягко говоря критически. Не менее критически следует оценивать и творчество Берона, книги которого КГБ отдают параноидальностью, напоминают фантазии Яна Флеминга о кровавом вездесущем Смерши. но при этом претендует на документальность. И всё-таки книга по-своему любопытна. Другое дело, сколько в ней правды, а сколько придумано Белянкой и самим Бероном. Допустим, описание советских армейских порядков до боли напоминает американские фильмы о армии с бесноватыми сержантами. В советских ВВС царят пьянство и бардак, в то же время Миги всегда боеготовы. Жена, согласно книге, требовала от Беленка развода и хотела уехать к родным в Магадан. То есть семья уже разваливалась. Сам Беленка, оказывается, девятилетним мальчиком, узнав о закрытом докладе Хрущева на двадцатом съезде, усомнился в непогрешимости партийного руководства. Судя по книге, главная заслуга Беленка в том, что американцы убедились, не так страшен Миг двадцать пять, как это представлялось. Беленка предлагал пойти дальше. Пусть его забросят в СССР, а он пригонит истребитель третьего поколения с крылом изменяемой стреловидности МиГ-23 и сверхзвуковой ракетоносиз бомбардировщик Ту-22М. Интересно, как он это рассчитывал провернуть? Жизнь Беленко на Западе тайна. Из книги ясно, что ему придумали новую легенду, дали новое имя. Создали специальный фонд, чтобы он мог ничего не делать. Но Беленко всё-таки работал. Будто бы на ферме намечтал вернуться в авиацию, пусть гражданскую. Одно время страдал от ностальгии, едва не пришёл в советское посольство. Потом успокоился. Заново женился. Слух о том, что Беленко якобы погиб в ДТП, подстроенным нашими спецслужбами, не более чем миф. Был ли он завербован? или летел на абом, рискуя быть сбитым. Об этом в книге нет ни слова. Вероятно, Белянка завербовали заранее, но документального подтверждения этому нет. В 2021 году газета Московский комсомолец опубликовала версию, согласно которой речь идёт не о предательстве, а об операции спецслужб. Автор публикации Александр Добровольский ссылается на свой давний разговор с лётчиком-испытателем Валерием Меницким. Героем Советского Союза, шеф-пилотом ОКБ Микояна. Оказывается, Миницкий пришёл к выводу, что уже в лётное училище поступал лже Беленко, внедрённый иностранный агент. Это объясняет все странности. С тех пор, как восемнадцатилетний Беленко уехал из отчего дома, родные его будто бы больше ни разу не видели. При расследовании Опять же, если верить публикации, не удалось обнаружить ни одной его школьной фотографии. Отпуск он почему-то проводил в Нарьян-Маре. Вопрос, что в таком случае произошло с настоящим Беленка, остается открытым. Но тут нельзя не учесть еще одного обстоятельства: Валерий Миницкий скончался в 2008 году, а эта новая версия со ссылкой на его слова опубликована куда позже, что не может не вызвать сомнений. Да и не странно ли, что лётчик докопался до того, до чего не докопался поставленный на уши следственный аппарат КГБ. Или не всё ещё рассекречено? Николай Бодрихин пишет, что Кожидуб скептически относился к версии маршала Савицкого, что настоящего Беленко давно подменили ЦРУшники, а угон совершил его двойник. Значит, версия о подмене ходила, по крайней мере, в узких кругах. Задолго до названной публикации МК, учитывая, что Кожеду пошел из жизни в 91-м. Сюжет достойный Юлиана Семенова, тем более, что имелась и еще одна версия, будто бы на самом деле Беленко секретный советский агент. Где именно сегодня живет Беленко или луже Беленко и жив ли он вообще неизвестно. Если жив, то в феврале 22 -го года он отметил 75-летие.